своего приятеля. Вполне вероятно, что он ничем не обогатил бы родную литературу. Но, несомненно, дно: Неразумное вмешательство в творчество подростка, бестактный контроль и командование стали препятствием на пути развития способностей. Трудно сказать. Что приносит больший вред? Неумеренный восторг по случаю выявления талантов у ребенка желание поторопить, форсировать получение каких-либо вещественных доказательств его незаурядности или неверие в его силы, безразличные, порой пренебрежительные отношения к его успехам и интересам. Девочка любила лепить. На столе перед зеркалом выстраивались забавные фигурки из пластилина. Покачивался в кресле хлестаков. Рядом, заложив руки за спину и выпитив чугунной тяжести живот, стоял Собакевич, горевала Золушка, служили, поднявшись на задние лапы собачки. На столе уже почти не оставалось места. И вот однажды, вернувшись из школы, девочка заметила, что в комнате что-то изменилось. Сначала она не могла понять, что, и вдруг увидела, Ни Собакевича, ни Хлестакова, ни Золушки не было. Вместо веселых фигурок перед зеркалом красовался новый зеленого стекла туалетный прибор. А в углу, на книжной полке, лежал бесформенный ком разноцветного пластилина. Все, что осталось от ее маленьких друзей. Девочка проплакала весь вечер. Потом пришел отец. Мать, уже пожалевшая о своем опрометчивом поступке, рассказала отцу о происшедшем. Раскрывая газету, отец сказал довольно спокойно. Не понимаю что-то, тревожися. Пластилин-то остался, слепить новые. Об этом происшествии рассказала учительница. Неизвестно, как дальше сложилась судьба способной девочки. Но тогда на вопрос, продолжает ли девочка лепку, учительница ответила отрицательно. Увидеть зарождающиеся способности ребенка, тактично и разумно помочь ему в их развитии, создать условия для творчества, проявив изобретательность, а порой настойчивость, вот прямой долг родителей. Когда у юноши выявился заметный интерес к химии, родители серьезно задумались. На книжную полку сына было поставлено несколько новых книг по химии. Мать вспомнила, что знакомый ее мужа работает в области органической химии. И через неделю паренек познакомился с человеком, влюбленным в древнейшую на земле науку. Мальчик еще не кончил школу, но уже не раз побывал в заводской лаборатории. Книг специального характера было прочитано не меньше, а может быть больше, чем прочитывает их студент-химик второго курса. В общем, семья сделала все от нее зависящее, чтобы поддержать увлечение сына. Интересная деталь. Юноша, о котором шла речь, свое увлечение химией начал с того, что заинтересовался занимательно написанным рассказом о судьбе средневекового теолога и философа Альберта фон Больштетта, известного под именем Альберта Великого, который впервые в истории выделил и описал мышьяк и открыл сульфиды, сернистые металлы. Фантазия, разбуженная увлекательным рассказом, явилась мощным толчком развития интересов и способностей. Трудно переоценить роль фантазии или воображения в формировании способностей к любой деятельности, будь то литературное творчество, изобразительное искусство, химия или история. Мечта – необходимое условие притворения в жизнь творческих сил человека. Полет фантазии опережает медленную поступь реальных событий, яркими красками рассвечивают и делает живыми даже самые сухие абстракции развитие воображения служит предпосылкой формирования многих способностей